Железная дверь в подъезд оказалась открытой. Кто-то засунул под неё обломок доски. Ну и за каким лешим спрашивается на ней замок? Сколько раз не приходил всегда на распашку и днём, и ночью, а консьерж по жизни в запое. За что только деньги получает. Поднявшись на третий этаж, я тихонько постучала в дверь, обитую лопнувшим в нескольких местах кожзаменителем. Тишина. Дома ниту никого. Похоже, ёлки. Теперь придётся половину форта обойти, чтобы Дениса разыскать. Может, проще Гамлета дождаться. Я уже собирался уходить, когда дверь приоткрылась, и на меня уставилась какая-то грудастая деваха в домашнем халатике. Вроде я её где-то видел. Но где? Кого надо? Денис дома? Лицо знакомое, да и такие формы забыть сложно. «Точно! Это же официантка из пельменной!» «Ну, Денис и Кобель!» «Селинг, тебе пришли!» — крикнула девушка в комнату и пошла на кухню. «Кого там принесло?» Почесывая плотный животик, из комнаты вышел светловолосый крепыш и от удивления даже развел руки в стороны. «Скользкий! А я только думал, чего-то ты не появляешься!» «Дела!» Я зашел в квартиру и начал осматриваться. Вроде все как было, только чисто и прибрано. Женская рука сразу чувствуется. Да и Денис шляется по дому не как обычно в башмаках, а в сланцах. И поправился он заметно. Морда округлилась, жирок завязался. Пухлым его не назовешь, скорее упитанным, но если дело так пойдет дальше... Пузо-то как отрастил! Это пресс! Пресс! «Проходи на кухню!» Денис заправил футболку в спортивные штаны и остановил вышедшую из кухни с чугунным утюгом подругу. «Я тебе сколько раз говорил, дверь никому не открывай! Ну, чё за дела?» «Ой, да отстань ты!» Девушка пошла вперёд и силен отскочил от утюга, из отверстий в крышке которого курился лёгкий дымок. Я разулся и пошёл на кухню. На буржуйке побулькивала кастрюлька с варевом, закопчённый чайник примастился рядом. «Я не могу!» Когда-то засаленные стены отмыты до чисто. С радиаторов в батареи свишивались грозди зелёных бананов. Место другого не нашлось, и ни одной грязной тарелки. Да, подругу Денис себе хозяйственную нашёл. Крово пробурчал себе под нос, сел на изак и закрыл дверь. "Это что?" указал я на бананы. "Стратегический запас". Денис открыл дверцу кухонного шкафа, посмотрел внутрь и с раздражением захлопнул. Ты где ж кирился? Не помню, честно сознался я и присел на заскрипевший стул. Хороший ответ, хмыкнул Селин. Главное честный, согласился я. Пришёл чего? Ствол с глушителем нужен, снова я не стал кривить душой и ходить вокруг да около. Можешь достать? Ствол с глушителем или глушитель? Зачем ты переспросил меня, Денис? И то, и другое уточнил я. Знаешь, Скольский? Ты в натуре, Скольский. Селин заглянул в мусорное ведро под раковиной. Нафига в дружину завербовался? Ты-то откуда узнал? Гамлет сказал. Чистая дедукция. Парень оставил в покое мусорное ведро и, развернувшись к огню, ткнул в выпуклость под левым плечом. Ты у нас товарищ отмороженный, но не настолько, чтобы в открытую левый ствол таскать. К тому же, будь у тебя на руках палёная пушка. Тебе было бы проще только глушитель достать. Ну ты, блин, Шерлок Холмс, покачал головой я. А вдруг я лицензию приобрёл? Не смеши мои тапочки, даже не улыбнулся Денис. Я своих конкурентов на перечёт знаю. Ну да. Вы ж теперь крутые. Ты мне зубы не заговаривай, упёрся силён. Ну-ка, за кеш ксиво. Что могу сказать? С логикой у тебя полный порядок. Я отгнул лацкан куртки и продемонстрировал бляху. Предложили, так сказать, в добровольно-принудительном порядке пополнить ряды нашей доблестной дружины. Ты же меня знаешь, как я мог им отказать? До сих пор, блин, поверить не могу. Ствол у тебя служебный уже есть, ещё один зачем нужен? Я ж запасливый как хомяк. Не стал открывать я всех карт. Сделаешь, нет? под статью подводишь, а в морду? Здоровья не хватит. Приоткрыв крышку кастрюльки, Селен принюхался к запаху варева. Ну ладно, господин полицей. Что тебе надо и когда? Пистолет любой. Глушитель, чтобы на обойму хватило. Чем раньше, тем лучше. Но вообще желательно сегодня. Не слушай, задумался я. Пули, пробивающие защитные амулеты, достать сможешь? Может, и смогу. чего-то насторожился Сырин. Только если тебя с ними примут, лучше съешь. Никакая ксива не поможет. Да ну, удивился я. Я тебе говорю, эти пули идут по разряду несертифицированных амулетов класса А. За такие дела даже в штрафной отряд не отправляют. Есть догадки почему? Нет? Да просто то, что остаётся после дознавателей к службе уже непригодно. Ничего, я от патронов по-быстрому избавлюсь. Широко улыбнулся я больше для того, чтобы убедить в своих словах самого себя. Я тебя предупредил, пожал плечами Силин. Могу предложить тебе и обоим оглушитель. Глушитель не проблема. Сколько? Ствол и глушитель 60 патронов по червонцу. Ни фига себе, расценёчки. Обалдел от цены патронов я. А ты чего хотел? заулыбался Денис. Вот оно, звериное нутро чёрного рынка. Не это ещё по блату, без обычных накруток. Патронов не обойму. Давай четыре штуки. Я выложил на кухонный стол десяток золотых кругляшей. И смотри, патроны бракованные, окажется, мой призрак по ночам являться будет. Вот по ночам не надо. По ночам я занят. Чутился Селин и, заслушав шаги, махнул стопку монет в карман. При моей одели мальчок понял. Девушка зашла на кухню, помешала длинной ложкой в кастрюле и уже собиралась уходить, когда её окликнул Денис. Яна, я сейчас по делам сбегаю. Опять бухать намылился с полуборота завелась-то. Да какой бухать, совершенно невинным видом возразил Селин. Дело подвернулось, денежек немного с рублю и сразу домой. Ты всегда так говоришь. Я серьёзно. Ты всегда серьёзно? Ну яна. Только попробуй пьяным прийти. Под порогом ночевать будешь. Ну что ты начинаешь? Говорю же по делам. Иди уже куда хочешь, только отстань от меня. Вышла с кухни девушка. Элёт, давай, спускайся. Я сейчас тебя догоню. Побежал Селен за девушкой. Яна, ну не могу, я думаю, сидеть деньги зарабатывать. Вот она, семейная жизнь. Я обулся и потихоньку смылся в подъезд. Пойду на улицу выйду. Хоть на солнышке постою, погреюсь. О, а ты когда проскочить успел? Удивился поддатый консьерж, когда я спустился на первый этаж. "Здравствуйте, дядя Вась", поздоровался я. Вас не было как раз. Вот ведь, только отлить вышел, а уже понабежали. Дыхнул на меня свежим перегаром дядя Вася. Дверь открыта была? Угу, кивнул я. Ух ты, это у вас свинцовый ос, что ли? Да не, куда там, макнул рукой консьерж. Трутень. Чистой воды обманка. Если на пару минут вырубит, уже хорошо. Тоже неплохо. Я внимательно смотрел короткий жезл. Селин выйдет? Скажите, я на улице его ждать буду? Взмыленный Денис выскочил из подъезда минут через 5. Женщины. Он закатил глаза и одёрнул джинсовку. Не женись, Лёт. Да уж, постараюсь. Коя как скрыл я улыбку. Вроде за ничего не забыл. Задумчиво протянул, похлопав себя по карманам сырин. Всё, пошли. Далеко идти. Ну что за дела? Почему все меня сегодня куда-то ведут? Сусанины, блин. В берлоге никогда не был. Какая берлога остановился я. Сначала дело. А ты думаешь, с товарами как пирожками и на каждом углу торгуют? Денис осторожно перешагнул через ручеёк. Нужного человека найдём и подождём, пока он с товаром не вернётся. С тыты и глушителем проблем не будет, а патроны поискать придётся. Тогда пошли. Я тяжело вздохнул. Ивиц объяснил Селину: "Всё логично, а не верю и всё". «Сто пудово, как Яна и сказала, бухать намылился. Да ну и главное, пусть заказ выполнит. Я слышал, в берлоге сейчас одни торчки собираются». «Фигня!» — отмахнулся Денис и отшвырнул в сторону вывалившегося из-за угла дома прямо на него парня. Тот не удержался на ногах и упал на колени. «Торчков везде хватает». Со второй попытки парень сумел подняться с земли и, уставившись в одну точку, побрел куда-то дальше. «Как у тебя дела-то?» Я пробежал по бордюру, едва не свалившись в глубокую лужу. «Все путем. Мою ты видел. А раз Гамли-то встречал, то и об остальном в курсе. И как это у вас? Серьезно все? Ты про Яну или про работу не понял, Денис?» «Про работу. Слишком серьезно. Постоянно надо что-то решать, с кем-то встречаться. Веришь, нет, за месяц никому даже морду не разбил». «Мы же люди солидные, куда деваться?» Селин тяжело вздохнул. «По деньгам неплохо выходит, но постоянно какую-нибудь подлянку ждешь». «А ты чего хотел?» Не стал я жалеть его. «Да, кстати, с Городовским как работать?» «Нормально, он мужик головастый. Ты блед завязывал с дружиной, пошли к нам, тебе место всегда найдется». «Я пока на крючке», — сознался я. «Но как свои проблемы решу, подумаю». Вы чем занимаетесь-то? Да тем же самым. Проблемы решаем. Слушай, решальщик, ты Вора на давно не видел? До да старого года, пожалуй. Куда-то эта птичка шизокрылая пропала. Вывеска берлоги претерпела кардинальные изменения. Вместо старого мрачного нечто, отдалённо напоминавшего медведя, на развалинах второго этажа висел плакат с весёленьким диснеевским Винни-Пухом. Правда, в лапах он держал не горшок с мёдом, а бутылку водки и подозрительнова вида папиросу. Ума не приложу, как художнику это удалось, но сразу становилось понятно, что медвежонок находится в состоянии неслабого алкогольно-наркотического опьянения. Такой, знаете, безмятежно обдолбаное выражение морды. Мы спустились по лестнице и упёрлись в закрытую дверь. За зарешёченным окошком мелькнуло чьё-то лицо. И нам тут же открыли. Три охранника, место бывшей курилки теперь занимала караулка, внимательно нас оглядели, но проверять содержимое карманов не стали и внутрь пропустили без единого вопроса. Вслед за селеным я вошел в зал и только тихонько присвистнул. От былой черно-красной гаммы не осталось и следа. Выкрашенные фосфоресцирующей краской стены переливались в лучах крутившегося под потолком зеркального шара. Неизменным остались только мебель и густой полумрак, который изредка прорежижали отражавшиеся от мельтешивших зеркалец лучи. Пошли, потянул меня за собой Зенис. Иду. С трудом сдержал кашель. Накурились здесь так, что по залу плыла густая пелена табачного дыма. Не ведь посетителей не так много. А что тогда вечером здесь творится? Если новые владельцы и озаботились установкой вытяжек, то заметно этого не было. С другой стороны, никто ведь пока не задохнулся. Наверное. Денис целеустремленно продвигался куда-то к дальней стене зала, и я шел за ним по пятам, немного опасаясь наткнуться на поджидавшего меня Криса. Чушь. Эта сволочь уже полгода как в аду жарится. «Здорово, пацаны!» Не дожидаясь приглашения, Сельон уселся за один из столов. «Лед, падай!» «Джон, где?» Я выдвинул стул, сел рядом с Денисом и начал разглядывать пацанов. Первый сложением напоминал Селина, такой же плотный и мускулистый. Закатанные рукава чёрной рубахи оставляли открытыми покрывавшие предплечья татуировки. Угрюмое лицо со слегка приплюснутым носом и двумя белыми рубцами шрамов на нижней губе казалось смутно знакомым. Вроде бы даже какое-то имя на языке вертится. Нет, не помню. Второй был почти на голову ниже, даже не отличавшийся высоким ростом Селена, да и богатырским сложением похвастаться не мог. Ни хлюпик нет. Так, Шипздิก. Честно говоря, его серый костюм и синяя сорочка смотрелись в этом заведении несколько неуместно. Хорошо хоть галстук не нацепил. Скоро подойти должен. Наконец, нехотя выдавил из себя угрюмый: "Ты чего-то раз такой хмурый? Не выспался?" Денис по-хозяйски проверил, сколько осталось водки в стоящей на столе бутылке. «Ты с Андрея пример бери! Как его не встретишь? Всегда жизнью доволен!» Не слышал поговорку. «Незваный гость хуже татарина!» Раз забрал усиленно бутылку и убрал на свой край стола. «Опаньки! Что это еще за разжигание межнациональной розни?» – развеселился Денис. «Иль ты меня видеть и не рад?» «А ты не девушка, чтобы тебе радоваться!» Немного отодвинулся от стола угрюмый. «Нет, что-то ты сегодня базаришь многое», — подался вперед Селин. «Ребя, хорэ собачица! Все равно водки только на один круг осталось», — неожиданно вклинился между ними Андрей. «У вас нет, что ли, больше ничего?» — скорчил гримасу Селин. «Нет», — взял бутылку Тарас. «Идите за стаканами». «Толку-то?» — Денис развернулся на стуле и высмотрел официантку. «Девушка, а можно вас?» Слушаю, приготовила блокнот и карандаш официантка. На всех пилим. Дождавшись утвердительного кивка Андрея, Селин начал делать заказ. Две бутылки водки, жареную курицу, макароны или картошку, что есть. Кувшин томатного сока и двойную порцию вашего фирменного холодца. Холодец принесёте со второй бутылкой, и всё остальное тащите сразу. И маринованных снежных ягод уточнил заказ Андрей. Стакан чаю ещё. Добавил я и, поймав удивлённые взгляды, добавил: "Перебрал недавно, так что пока в завязке. Точно водку не будешь?" "Нет." "Тогда давайте для начала одну бутылку, а дальше видно будет." Зенис отпустил официантку и уже ей в спину крикнул: "И стаканы принесите, пожалуйста." "Может, лучше не водку, а трою взять?" предложил Тарас. "Дешевле выйдет." "Это ещё что такое, не понял я. Парфюмерно-косметическое средство?" «Содержание спирта – 95 процентов». Дешево и сердито оживился Тарас. «На той неделе целую фуру завезли, и фасовка удобная – 0,33». «Не-е-е, я эту гадость не буду», – отказался от предложенного варианта Денис. «Она ж всю микрофлору в желудке потравит». «Какая микрофлора?» – зъекал Андрей. «У тебя глисты в локоть длиной, их даже мышьяк не возьмет». Ох, не умничал бы ты, мелкий, тяжело посмотрел на него Селин. А то знаешь, как бывает. Я потом жалеть буду, а тебя в крематорий увезут. И что за моду взяли? От горшка два вершка, а умничают, как взрослые. Не понял, чем тебя мой рост не устраивает? Привстал Андрей, упёрся руками в столешницу. Почему не устраивает? 6 дюймов замечательный рост. Лёд, скажи, А чёрт, у тебя 6 футов. Пошёл ты толстый, знаешь куда? Сел на стул Андрей. Я не толстый, я в меру упитанный. Селин забрал у вернувшейся официантки стакан. Ну чего смотрите? Разливаете. Чем дольше я слушал разгорающуюся перебранку, тем меньше понимал, что происходит. Вроде всё шуточки, а под кожу так и наровят друг другу залезть. Селин странный какой-то. Раньше и заменьше от него в зубы кто угодно получить мог. Или Тарас и Андрей вовсе не так просты, как кажутся на первый взгляд? Нет, с Тарасом-то все как раз понятно. Селен на него рыкнул, и тот моментально заткнулся. А вот мелкому все ни по чем. «Ты точно не будешь?» Спросил у меня Тарас, наливая в стаканы водку. «А то смотри, давай по чуть-чуть». «Не, спасибо», — отказался я и взял стакан со своим чаем. Ух ты, Селин ухватил меня за запястье и развернул внутренней стороной к себе. Алхимический. Да, я вывернул руку и принялся дуть на горячий чай. Кучу бабок небось отвалил. Андрей наколол на вилку отливавшую синевой снежную ягоду. Да не, случайно подвернулся. Умалчал я о подробностях. Я одного понять не могу. Отчего на них цены такие дикие? А чего тут непонятного? Выпив водки, Зенис отломил крылышко жареной курицы. Мало того, что гимназия и валькирии пошлины через городской совет несоветные протащили, так колдуны ещё контрабандистов сами отлавливать начали. Лихо. Я наложил себе варёных макарон, отломил куриную ножку и огляделся по сторонам. Обычно как? Придёшь в кабак и сразу начинаешь надираться. Теперь хоть есть возможность на людей посмотреть. А то всё больше себя показываешь. Через два стола от нас расположилась серьёзная компания, судя по разговорам, имевшая какое-то отношение к торговому союзу. Солидные дядьки, горячась и размахивая руками, обсуждали условия сделки и то ли с горе, то ли с радости планомерно накачивались водкой. За столом у самого танцпола веселились молодые парни. Такое впечатление третьесортной бандю, улыбнулась удача. И сейчас пацаны торопились спустить деньги, а то мало ли и дружинники загрести могут, и менее удачливые коллеги на хвост упасть. Уж не знаю, что им удалось стibriть, но пить они не умели. Два человека уже мирно дремали, уронив головы на стол. Часто встречавшееся на их одежде изображение быка мне ни о чём не говорило. Расправившись с обедом, я допила остывший чай. Селин усглянул на часы и, не сказав ни слова, куда-то умотал. Эй, Лёд, давай выпьем, вновь предложил мне Тарас. А то сидишь как трезвенник-язвенник. Завязал я, отодвинул я стакан с водкой. Вот весь пристал как банный листок, а выпить-то охота. Сижу здесь как дурак, битый час уже. Давно бы пару рюмашек пропустил. Нет же. Сразу не начал, а теперь уже и смысла нет. Да и Селин куда-то убежал. Сейчас вернется, может и ствол принесет. Как ни крути, пить начинать поздно. Мне же еще сегодня надо за записи кондуктора засесть. Андрей и Тарас, не чокаясь, выпили, и в этот момент заиграла ритмичная танцевальная музыка, слишком громкая и слишком ритмичная. Умц, умц, умц, умц. Подошла официантка и поставила нам на стол блюдце с четырьмя желтыми в черную полоску пилюлями. Оглянувшись, я увидел, что пировавшие у танцпола пацаны в спешном порядке допивают водку и делят таблетки. "Это что?" щёлкнул по краю блюдечко я. "Вися луха". Андрей закинул таблетку себе в рот. "Не боись, не наркота. За наркоту деньги просят. Типа экстази для рейверов драных". Изредка захмелевший Тарас тормознул официантку и попросил ещё одну бутылку. "Нет. Странный всё же человек силен. Заказал водку, выпил всего ничего и куда-то смылся. Ну и где его носит? Минут 40 прошло уже, как свалил. А ты сиди, жди его. Хоть бы сказал, когда вернётся. Раз, раз, раскалбас. Ё, сейчас будет тема, проорал в микрофон диджей и врубил что-то совсем уж кислотное. Ну что за отстой играет? Пойду мозги челу вправлю. Дёрнулся из-за стола Андрей, но Тарас ухватил его за руку и садил обратно. Куда собрался? Стакан хватай. Да не буду я это слушать. Андрея аж всего корёжило, настолько он не мог сидеть на одном месте. Невнятный шипздИК куда-то исчез. А был ли он вообще? И вместо него возник жутко энергичный живчик. Эту песню не задушишь, не убьёшь, решил утешить его я. Песню спорить не буду. Не задушу. Но дать в рыло держею элементарно. Вырвав руку у Тараса, порнишка выскочила из-за стола и убежала к бару. Вот ты, урод мелкий. И что мне теперь в одно жало флян засасывать придётся, разозлился Тарас. Тебя как звать? Леод. Тарас. Ну, за знакомство. Я ж говорю, не пью, тяжело вздохнул я. Хватай стакан. Хороша, а? Ты меня не уважаешь, что ли? Попробовал подкатить с другой стороны, Тарас. Давай не будем отношения выяснять, развернулся я к нему лицом и опустив руку под стол, нащупал горлышко пустой водяной бутылки. Кто знает, чем пьяный базар закончится, может. Я уже и сам был не рад, что пить отказался. Но теперь это дело принципа. Кругом гады. Силен, подонок, мелкий издриснул. Ты вот тоже Выругавшись, Тарас выпил налитую в стакан водку и сморщившись, занюхал рукав. А я сразу понял, что с тобой что-то не то. Ты к чему это сейчас сказал? заинтересовался я. Да я видел я тебя на той неделе с одним типчиком, крашеный, в ухе серьга, сразу видно педик. Вот и с тобой что-то не то. Какой нормальный мужик от водки откажется? Тарас Ты и базар-то фильтруй. По привычке осадил я парня, пытаясь понять, про кого он говорит. Неужели о Витрицком? Выходит, Тарас уверен, что видел меня с ним. И интересные дела. А что ты мне тыкаешь? Мне на выставке что ли разговаривать? Да. Ну и идите вы. И я послал Тараса на прекрасно всем известные три советских буквы. Ты как со мной разговариваешь, Рамсы, попутал, а? Ну-ка, повтори, что ты сказал. Глухой, что ли? Понесло меня. Повтори, я сказал, брызнул слюной Тарас. Я повторил и даже ещё кое-что добавил. Ты чего материшься? А чего мне не материться? Ты кого, тварь, послал? Тебя я послал. Ты, олень, совсем охренел, начал вставать из-за стола Тарас. Я поднялся ему навстречу и с размаху опустил на голову бутылку. Во все стороны полетели осколки стекла, а парень осел на стул и вместе с ним завалился на пол.